Глава четвёртая. Привет, Пойдем со мной, произнесла медленно, проговаривая каждое слово, стараясь не делать резких движений. Чуть улыбнулась, чтобы не напугать ребенка. Я тебя не обижу. Сходим на кухню, там ты выпьешь чаю, поешь, а после отведу к себе в комнату, и ты отдохнешь». Уборкой займись прорычала хозяйка, поворачивая к двери, пихнула меня в бок. Постояльца ждать не будут. Подождут, Процедила сквозь зубы, поднимаясь на ноги, я прищурив глаза, пристально взглянула на тетушку. Сначала ребенка накормлю. Потеряю клиентов вычту из твоего жалования. Недовольно буркнула Берта, скрываясь в душном темном помещении. «Идем!» — подала руку крохе, замерев в ожидании. Покажешь, где ты спал? Там есть твои вещи. Их надо забрать. Нет? Ребенок долго смотрел себе под ноги, не решаясь довериться мне, потом медленно протянул маленькую грязную ладошку. Она была горячей, сухой и такой крохотной, что утонула в моей руке. Ты с чем любишь чай? С молоком, с сахаром? А пироги с мясом или лучше жаркое? Продолжала говорить с ребенком, интуитивно считая, что ему так будет не слишком страшно. Но зайдя в шумный зал, от громких криков, хохота и виска, даже я испуганно вздрогнула. Что уж говорить о ребенке, который вдруг прижался к моей ноге и тут же отпрянул? Не бойся, мы быстро на кухне с тобой укроемся. Там Луис, он грозный, но добрый, проговорила, пока пересекали зал, пропахший дымом, едой кислятиной и застарелым потом, пытаясь заглушить ужасные звуки. "Айрис, ты долго? И чем так прогневала Берту? Она злая, как бешеный пес! рявкнул в своей обычной манере Луис, напугав кроху. Не кричи и дай чаю. еще жаркое и пирог, шикнула на мужчину, кивнув в сторону ребенка. — С утра не ел. Хм, а Берта знает? Сказала, вычтит из моего жалования. Хмыкнула, усаживая сжавшегося в комок малыша на табурет подальше от жара очага, поближе к столу с печёным мясом и пирогами. Ты же копила, напомнил Луис, подавая большую кружку с чаем. Хотела в столицу отправиться. Айрис, тебя Берта зовет. говорит, чтобы шла в комнаты. Не дала мне закончить Ганна, работающая в трактире и уборщицей, и прачкой, и на кухне Луису помогала, когда прошлое я в зале видно клиентов развлекала. Луис, после поговорим отмахнулась отставшего вдруг заботливым дядюшкой мужчины. Накладывая жаркое в чашку, прихватила кусок пирога с мясом и яблоками. Поставила на поднос, позвала ребёнка. Пойдём ко мне в комнату. Кроха оказалась смышлёным малым. Взяв обеими ручками большую кружку, она медленными шажками, чтобы не пролить чай, отправилась за мной. Поешь и отдыхай, проговорила, пододвигая табурет к кровати, на которой поставила поднос с едой. Сейчас ведёрко принесу, чтобы в туалет не бегал через зал. Я тебя закрою, не испугаешься? Малыш едва заметно покачал головой, так и не взглянув на меня. Тогда я пошла: "Отдыхай". Медленно поднесла руку к голове малыша, чтобы пригладить зъерошенные волосы, но не решилась, вдруг испугается. Я буду заглядывать к тебе, а пока мне нужно работать. Покидала тесную коморку, где оставила ребенка, уже зная, что дальше делать. День за работой пролетел незаметно. Быстро убрав комнаты, чтобы не раздражать лишний раз хозяйку, Я заодно прихватила с собой чистое полотенце, уверенное, что заселившийся постоялец обойдется и одним. Там же в комнате, меняя грязные и просто не я неловко разорвала одно из них. Пришлось, конечно, выслушать истеричный визг тетушки Берты и не донести кусок ткани до ганны. Но теперь мне есть из чего сшить мешок. Время от времени заглядывала в свою коморку, проверить, как там малыш. Я видела всё ту же картину. Свернувшись на кровати клубочком, уткнувшись носом в подушку, ребенок спал, иногда судорожно всхлипывая и вздрагивая во сне. Где спал ребенок?» спросила у тетушки, остановив ее у порога кухни. Там есть ее вещи. Какие вещи у приблуды? рассмеялась хозяйка хриплым голосом. И все же где? Переступила ей дорогу, не дав пройти. В чулане у меня что, комнат свободных полно, рыкнула тетка, больно толкнув меня в грудь. Коробку поставила, шкуру дала, чтобы мягче было и не мерзла. — Еще раз тронешь меня, руку сломаю, произнесла, холодно, взглянув на хозяйку. С трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на свою обидчицу. Что? Да я! задохнулась женщина, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Из кухни не выйдешь больше, думала, хватит с тебя наказания, но ведь на тебя жизнь ничему не учит. "Где Чулан?» — прервала горластую. "У бань", бросила тетка, рванув к себе в комнату. Хитрая, подлая баба, которая всегда боялась вступать в спор, покосила из-под тишка пугая своих работников, что выгонит на улицу, никогда этого не делала, зная, что в это злачное место к ней больше никто не придет. Казалось, что в трактире у тетушки Берты собрались отверженные со всего городка, и им просто некуда податься. Чулан находился в подвале. За его стеной были бани, где постояльцы и местные девицы намывали свои тела. Однажды зайдя туда, я больше не спускалась. Грязь, вонь, стоячая вода на полу желтого цвета и плесень на стенах. Как в таком месте мыться, я себе с трудом представляла. Поэтому поднималась пораньше, подпирала двери кухни и мылась там. У очага было достаточно тепло, вода успевала за ночь остыть. До приятной телу температуры. а Оприхваченное с комнаты мыло неплохо пахло мятой. Творь прошептала, распахнув дверь чулана. Я с ужасом смотрела на угол, в котором смогло уместиться только две метлы, швабра, ведро и тот самый ящик со шкурой, пропахшей мокрой псиной которую тетка и выделила для ребенка. Ящик был настолько мал, что даже такая кроха могла спать в нём только сидя. "Чтоб твое заведение рухнуло тебе же на голову", пробормотала, поднимая шкуру, какой-то мешок. "Я ничего в итоге под ними не нашла", и задумчиво протянула. "Неужели и правда ничего нет?" Мне не хотелось вести ребенка через этот кошмар. Поэтому я еще раз внимательно осмотрела ящик, заглянула в бедро, с амётлой, проверила углы чулана. И только под самым ящиком у стены обнаружила маленький сверток, плотно перевязанный веревкой. Распутывать и смотреть, что там, я не стала. Доверие нужно заслужить. Привет. Просыпайся, слегка затронула плечик ребёнка. Час назад, вернувшись в свою комнату, мне удалось даже немного подремать. А теперь, пока в трактире всё ещё спали, и до рассвета оставалось два часа, я хотела успеть привести себя и кроху в порядок. Нам нужно помыться, набрать с собой немного еды, и утром мы уйдём отсюда тихонько делилась планами, введя за ручку настороженного ребенка. Я найду другую работу. Мы вместе с тобой справимся. У нас будет свой домик. У тебя обязательно будут игрушки и своя отдельная комната. На кухне, привычно подперев обе двери тяжелыми бочками, я поставила на пол большой чан, набрала в него теплой воды. И обернувшись, к замершему у очага ребенку спросила: Ты же пойдешь со мной? Я понимаю, что для тебя я чужой человек, и ты меня совсем не знаешь. Но обещаю, что никогда тебя не обижу, не ударю и постараюсь сделать тебя счастливым. Кроха молчала, казалось, время остановилось. Даже пламя в очаге будто бы перестало плясать застыв в ожидании ответа. Я тоже молчала и не сводила взгляд от поникших плечиков и стиснутых в замок ручек. Но вдруг ребенок впервые за день поднял головку, распахнув свои глаза, сверкнув яркой синевой, пытливо всмотрелся в меня. Я ждала, чувствуя, что так надо и так будет правильно. Он должен сам принять решение, сделать выбор. Только тогда между нами создастся тоненькая ниточка доверия. Софи, тихий, мелодичный голос прозвучал очень неожиданно и странно в этом месте. Меня зовут Софи. Привет, Софи. А меня зовут Айрис, прошептала, счастливо улыбнувшись с трудом сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Я пойду с тобой.